Глава 18. Поиски. На небе продолжало светить солнце. Лёгкий ветерок шевелил кроны деревьев. Дрожащее марево поднималось от асфальта, а ветерок оставлял на лужицах небольшую рябь. Анна молча смотрела в окно. С тех пор, как пропал Костя, прошло уже несколько дней. Всё это время от него и его группы, которая была с ним, Не было никаких вестей, ни слуху, ни духу. Пропали без вести. На связь с ними выйти не получилось. Об их судьбе тоже не было известно. Всё буквально пошло кувырком. Анна стиснула зубы и сжала кулаки. Эта чёртова работа отняла у неё мужа и любимого человека, которого она искала так много лет. Она встала и заходила по комнате. Особых подробностей никто не знал. Огромная группа людей осмотрела вероятное место пребывания преступника, не обнаружила каких-то видимых следов, после чего командир разделил отряд. Часть осталась снаружи, а часть двинулась под землю, в сверхглубокую. Через назначенные 2 часа люди не вернулись и не вышли на связь. Впрочем, какая связь может быть через толщу земли? Сигнал просто не пробьётся сквозь неё. Впрочем, как подозревала Анна, у них должны были быть другие средства для экстренной связи. Однако они не вернулись и не дали знать о себе ни через 2 часа, ни через 3 часа, ни через 6, ни даже через 12. Ещё тогда в её голову закралось нехорошее предчувствие. Анна гнала его прочь от себя, списывая на обычные женские эмоции. которые подавляла в себе много лет и которые стали так внезапно проявляться у неё. К тому же, Анна отработала в органах около 10 лет и прекрасно понимала, что бывают самые разные ситуации. Например, команда по преследователям Константина ждёт в засаде или происходит что-то ещё подобное, но женское чутьё говорило: "Нет, случилось что-то страшное". Впрочем, вскоре и без чутья стало понятно, что случилось что-то страшное. Анна остановилась и сжала кулаки так, что пальцы побелели. Первоначальный страх, вызванный пропажей кости, прошел. Сейчас осталась только постоянная глухая тревога, застарелая боль и отчаяние от собственного бессилия. Когда-то она не уберегла родного брата, и несколько месяцев назад Едва не потеряла Костю из-за собственной глупости. Когда она узнала, что он был болен и скрывала это от нее, у нее чуть сердце не остановилось. Теперь все было намного хуже. Похоже, тот самый итальянец, про которого он рассказывал, оказался опаснее, чем о нем думали. И завел их в ловушку, из которой они, похоже, не могли выбраться. Анна перестала расхаживать и замерла. Да, она хотела больше 20 лет быть обычной девушкой, а не парнем в юбке. И сейчас, ближе к 30, её мечта сбылась. Однако, похоже, она слишком расслабилась и стала слишком мягкой. Без сомнения, такой девушка и должна быть, но сейчас этим делу не поможешь. Нужно вернуть часть той жёсткости, которая была в ней, и понять, что можно сделать, а потом начать действовать. Если сейчас она ничего не станет делать, то потом просто ослепнет от слёз. Анна ещё некоторое время размышляла, потом помассировала виски и села за стол, уперев локти в столешницу и сплетя пальцы в замок. Насколько она знала, за Костей и остальными уже отправилась поисковая группа, но от неё тоже ни слуху, ни духу. Значит, нужно сначала понять, куда исчезают все группы. Помощь Хумда здесь будет бесполезной. Где ещё исчез один исчезнет и второй? А ещё ей нужна будет помощь достаточно сильных людей, или во всяком случае, умелых. По крайней мере, начать следует с собственных сил. В крайнем случае, она попросит помощи у собственного отца. Какие бы у её отца не были отношения с собственным тестем, они уже давно переменились. Просто её отец в силу собственного ослинного упрямства, не мог просто взять и извиниться. «Что?» Старик напротив нее выглядел стревоженным, не напуганным, но все же стревоженным. «Константин пропал? И, возможно, от рук чернокнижника?» Игорь Абрамович тревожно оглянулся, а потом повел плечами. «В силу своего происхождения он много чего боялся». И был достаточно осторожным человеком, не настолько, как один из его друзей немецкого происхождения, но всё же весть о пропаже его главы достаточно сильно напугала его. Константин был достаточно сильной поддержкой и опорой. Имея такого лидера, он мог не опасаться, что однажды к нему придут устраивать погром или какое-нибудь гонение. Да, оно это случилось. Он поднялся и заходил по комнате, как недавно сама Анна. Впрочем, простите, какая сейчас разница? Говорите, что я должен делать? Ваши керамические роботы, Игорь Абрамович, произнесла Анна, радуясь, как старый мастер быстро понял её. Големы или как вы их там называете? Шагающие и работоспособные для того, чтобы устраивать поиск «Я полагаю, что там, где пропадают люди, лучше всего будет использовать для поисков какой-нибудь механизм». Игорь Абрамович посмотрел уже более решительным взглядом и поправил очки. «Конечно, располагайте ими и мной, как пожелаете», — сказал он. «Снять сейчас тех, которые работают в поле для поисков?» «А сколько их наберется?» — спросила Анна. Игорь Абрамович достал из стола аккуратную записную книжку и уточнил. «Двадцать девять. Я сейчас позвоню Мише и попрошу заменить их живыми людьми, а их мы отправим на поиски. Если у нас есть несколько часов, то я могу поставить в строй еще одиннадцать единиц». «Ставьте», — кивнула Анна. «Нам понадобится большая поисковая группа. И еще». Вы знаете способ, который можно будет получать от них данные через толщу земли? Хмм. Задумался голем-строитель. Так сразу не могу ответить на ваш вопрос. Я больше специализируюсь на создании механизмов, Анна. Простите. Ничего страшного, кивнула девушка. Тогда, пожалуй, это сможет сказать Фёдор Иванович или, возможно, Майер. Работайте, Игорь Абрамович. Сколько времени вам нужно будет для того, чтобы собрать всех ваших кукол в одно месте? Эм, 20 минут на то, чтобы забрать их с полей, но, ну, может быть, и 30 минут, и около 2 часов для того, чтобы поднять строй ещё 11. Но я постараюсь уложиться в полтора часа. Попрощавшись с голым строителем, Анна вышла наружу. Так, часть вопроса решена. По крайней мере, у них будет 40 поисковых машин без страха и других чувств, неутомимых, выносливых и очень исполнительных. И если сломается одна, на её место тут же станет другая. А если окажутся переломаны все, то Игорь Абрамович создаст новых. Теперь следовало навестить собственное транспортное хозяйство, которое появилось не так давно. и насчитывала несколько автомобилей и автобусов, на которых лучше будет перевозить големов. Водителями и авторемонтниками выступали несколько крестьян, пришедших из знанки, и прошедших должное обучение. Каждая кукла должна нести с собой запас пищи, воды, тёплой одежды, лекарств, фонарей и других вещей, которые могут понадобиться потерявшимся под землёй людям. Если такая наткнётся под землёй на людей, то должна будет передать свою ношу людям. По этому вопросу следует потрести Михаила Фридриховича. Пусть прекинет объёмы того, что нужно собрать и займётся этим. Пожалуй, можно будет связаться с людьми и механизмами Игоря и через землю, озабоченно произнёс Фёдор Иванович. По крайней мере, если нет ничего особенного, что может этому препятствовать, Но по земле иногда могут встречаться овальные зоны пустоты. Иногда некоторые существа, которые могут гасить сигнал или искажать его. Так сложно сказать сразу. Я должен попробовать это на месте. И, пожалуй, меня одного может быть недостаточно. Витя и Фролы из наших тоже неплохие геомаги. Силы у них с избытком, но вот тонко работать не умеют. Словно кувалдой лупят. Пожалуй, втроём мы сработаем гораздо лучше. А ещё есть Ася, Никита, Степан и Федул. Они тоже кое-что умеют, хоть и поверх скам, но дури в них хватит. Я сам соберу всех землюков, которые хоть чем-то могут быть полезны. Анна помассировала виски и механически выпила чашку чая. Это был её единственный приём пищи за сегодня. С утра она просто не ела, а после организовывала поиски мужа. Уже сейчас готовились керамические куклы, наскоро шились рюкзаки для них, подготавливалась пища и остальные вещи. Геомаги обсуждали между собой способы перевозки земли и передачу сообщений. Однако этого казалось ей недостаточно. Следовало подумать, что еще можно сделать в такой короткий срок. Она снова взяла бумаги со списком клановых людей. Здесь была подписана должность каждого и краткая характеристика, как и таланты. Более или менее она знала этот список наизусть, но все же была необходимость сверяться с ним. Что еще можно сделать? Так, пожалуй, нужно собрать всех водных магов, которых можно оторвать от полей гидропоники, тоже пригодятся. будут определять по температурному градиенту подземных вод, могут ли находиться рядом с ней люди или нет. А через час у неё совещание с остальными заместителями. Я могу устроить освещение подземелья, произнёс Юрий. Макс солнечного света. И могу просто направлять световые лучи для сканирования. Когда световой луч будет натыкаться на что-то, я буду знать. Но есть один недостаток. От них будет мало пользы в петляющих коридорах. Пожалуй, можно использовать небольшие горшочки со специальным растением, произнёс Михаил Фридрихович. Оно будет реагировать даже на самое малое количество углекислого газа, который остался в воздухе от людей, и будет менять окраску и складывать листья. Куклы Игоря Абрамовича смогут по ним ориентироваться, куда идти. Дверь просто распахнулась и показалась доктор Елена Максимовна с каким-то худощавым мужиком, который выглядел как крестьянин из фильма, даром что был одет в современную одежду. Прошу прощения, с ходу начала Анна. Но я нашла среди нас человека, который может управлять воздухом. Это Филимон. Теоретически он может управлять воздушными потоками, считывать их вибрацию и определять много чего. Мужик просто снял шапку с комком кофе в руках на крестьянский манер. Хорошо, кивнула Анна. Елена Максимовна, Филемон, садитесь. Продолжаем. Совет возобновился. С кучей людей он получился даже более продуктивным, чем она ожидала. Впрочем, она ожидала ещё одного человека, который был просто незаменим в поисках людей. Дверь снова распахнулась, и вошёл Егор со своим неизменным секретарём, фарфоровой девушкой, и рассеянно поздоровался со всеми. Егор, нам нужна твоя способность наблюдать и искать людей, так как это умеешь делать ты. Хорошо, кивнул Егор. Но у меня есть ограничения. Мне нужны ориентиры. В городе я ориентируюсь по памятникам и зданиям, а как ориентироваться, заглядывая в толщу земли? Обсуждение затянулось снова. Ко всему прочему было решено использовать старый трюк Майера с зеркалом духов, для чего собрали специальную команду по отлову сильных тварей изнанки. После чего Егор отправил эту команду за необходимыми жертвами. Сау Майер сделал специальный набор печатей, вырезанный на дереве, который должен был реагировать на наличие людей, живых существ, выделяемого углекислого газа и другие параметры. Немец нервничал больше всех. Пётр Людвигович напрямую спросила его Анна: "Чем ещё может быть так опасен этот чернокнижник? Это правда, что его слуг можно убить освещённым предметом?" «Правда», — сказал немец. «Но опасны могут быть не только и фослуки, но и слуки-слуг. Некоторые из тварей могут пофелевать, например, мухами и другими насекомыми, а некоторые — крысами и другими потопными шифотными. Таш, если уничтожить такого слуку, то он может направить своих животных фассалов на лютей и против них уже не утасться использовать, «Освещённые атрибуты. Шифотные не теманы и не реакируют на такие фещи!» Игорь Абрамович тихо выругался на родном языке. «Я могу применить печати Соломона», — предложил он. «Они будут блокировать любым сущностям их силы и делать их беспомощными, после чего можно будет запечатать их в бутылках или ещё в чём-то». Пожалуйста, займитесь этим. Совещание продлилось ещё час, после чего клан выдвинулся. Люди шли для того, чтобы спасти своего главу. Когда-то он вытащил их из ządzanki, теперь их очередь вытаскивать его. Анна собрала волосы в хвост и переоделась в мужскую утеплённую форму и сапоги для того, чтобы спуститься на нижнюю площадку сверхглубокой и руководить поиском не оттуда, а поверх надел наколенники и бронежилет. Увы, пришлось немного проигнорировать собственные принципы и вспомнить то, что старалась избегать. Не маленькая уже девочка, может и потерпеть. Машины тронулись. Люди должны быть спасены во что бы то ни стало, любой ценой. В этот момент зазвонил мобильный телефон. Кто бы ни звонил, он звонил не вовремя. Впрочем, она не могла просто так игнорировать звонки. Это могли оказаться звонки от других глав, или её сестры, или отца. Впрочем, любого из них она вежливо попросит перезвонить. Анна глянула на дисплей. Звонила Вероника Ярыгина, биологическая мать Кости. Такой звонок она не могла проигнорировать. «Да». Анна взяла трубку. Прошу прощения, но в данный момент я не могу говорить. Пожалуйста, перезвоните завтра в это же время. Анна, мы сможем поговорить вживую, ответила её собеседница. Я собираюсь присоединиться к вашим поискам. Со мной будут мой отец и команда управления наземными и воздушными дронами. Анна на секунду дрогнула. Это было приятной неожиданностью. Хорошо, сказала она, скрывая облегчение. Никто не должен знать, насколько она рада это слышать. Поверьте, я очень заинтересована в том, чтобы найти Константина, продолжила её собеседница. И я, и мой отец приложим все усилия для того, чтобы найти его. И я считаю, что будет лучше, если мы объединим силы. Анна не колебалась ни секунды. Хорошо. Несмотря на всю сложность отношений между ее мужем и его родственниками, она понимала, что сейчас не время для разногласий и обид. Их поведение действительно было нехорошим и, откровенно говоря, достойным порицания, но у них были на то свои причины. Ее собеседница не стала больше имитировать светскую беседу или радостный разговор и, вежливо попрощавшись, положила трубку, Машины продолжили движение. У Кордона перед оцеплением ее удивление снова увеличилось, и она почувствовала себя гораздо лучше. Здесь стояли Милославские и Наталья Арзат. В эту непростую минуту ее друзья и друзья Кости пришли ей на помощь. Вот что значит дружеская поддержка и дружеская рука в беде. Уже у самой сверхглубокой она снова от Даниэльзе удивилась. Здесь был её отец и её мачеха. Похоже, отец действительно просто стеснялся извиниться. Вестей снизу не было, спросила она. Никак нет, отозвался один из дежуривших на поверхности офицеров. Хорошо, тогда мы начнём, кивнула Анна. Игорь Абрамович, готовьте своих кукол. «Фёдор Иванович, подготовьте своих людей и начинайте прозванивание. Водники, тоже начинайте!» «Ну, здравствуй, дочка!» Подошёл к ней Берг-Дечевский. «Мы с твоей мачехой привезли команду геологов. Сейчас тоже начнём!» «Папа?» Удивлённо спросила Анна. «Я тоже умею признавать ошибки, Аня!» Сказал её отец. А рядом геомаг и несколько людей подготавливали големов, надевая на них рюкзаки с продуктами и вещами и начиная спуск вместе с ними. Тут же геомаги выполняли прозванивание почвы. Вскоре подошли рыгины с целой армией специалистов по дистанционной технике. А нам чего не позвонила? Подошла уперев руки в бока Женя. Анечка, так дела не делаются. и так лучшие друзья не поступают». Анна против воли почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. А тем временем поиски продолжались. Маги сканировали землю, воду и воздух. Дроны с жужжанием летали и ехали под землю. Геологи разворачивали свои инструменты. Големы спускались вниз. Все были при деле. Анна не выдержала. и снова дала волю чувствам расплакавшись сразу несколько человек подошли к ней на глубине нескольких километров мы обнаружили некую аномалию